Глава 17. Дав стоял спиной к камину в кабинете Шона и курил сигару, дожидаясь, пока карета отвезет их на биржу. Огонь обрисовывал его стройные ноги с узкими икрами, затянутыми в лаковую черную кожу. На нем было пальто, зимнее утро было холодным. В раскрытом вороте виднелся бриллиант, сверкавший в галстуке. — К женщине постепенно привыкаешь, — говорил он. — Я знаю Канди четыре года, а, кажется, знал ее всю жизнь. «Она отличная девчонка», — рассеянно согласился Шон, обмакнул перо в чернила и подписал лежавший перед ним документ. «Мне уже тридцать пять», — продолжал Дафф. «Если я хочу родить сына...» Шон положил перо и посмотрел на Дафа. Его губы мало-помалу сложились в улыбку. «Один человек когда-то сказал мне, они норовят затолкать тебя в свой теплый мягкий рассудок. И еще он сказал, они не способны делиться они собственницы что за новую песню я слышу дав неловко переступил с ноги на ногу все меняется оборонительно сказал он мне тридцать пять ты повторяешься упрекнул шон и дав бледно улыбнулся э если честно он не договорил то под копыт на улице заставил их повернуться к окну кто то скачет шон вскочил с места большие неприятности Он подошел к окну. «Это Кертис!» — и, судя по его лицу, с дурными новостями. Снаружи послышались возбужденные голоса, топот бегущих ног, и в комнату, не постучавшись, ворвался Тимоти Кертис. На нем был шахтерский комбинезон и грязные резиновые сапоги. «На девятом уровне мы наткнулись на поток грязи». «Насколько он сильный?» — спросил Даф. «Очень сильный. Затопило все до восьмого уровня». — Иисусе, нам потребуется два месяца, чтобы все очистить, — воскликнул Шон. — Кто-нибудь в городе знает? Ты кому-нибудь говорил? — Нет, я сразу побежал к вам. Когда прорвало, в забое были Кронш и еще пять человек. — Возвращайся немедленно, — приказал Шон, — но поезжай спокойно. Ни к чему, чтобы весь свет узнал о наших неприятностях. Никого не подпускать к нашей собственности. Успеем продать. — Да, мистер Кортни? — Керти колебался. — Кронш... Еще пятеро попали в поток. Сообщите их в дом. Ты понимаешь, по-английски? Не гугу до десяти утра. Нам нужно время. Но, мистер Кортни, Кертис был в ужасе. Он стоял и глядел на шона, и тот почувствовал легкий укол вины. Шесть человек утонули в густой, как патока грязи. Он сделал нерешительный жест руками. Мы не можем. Шон осекся, но дав тут же подхватил. Они уже мертвы и будут также мертвы в десять часов, когда мы сообщим об этом их женам. Отправляйся, Кертис. Свои акции младшей сестры они продали в первый же час с начала торгов и через неделю снова купили их за полцены. Два месяца спустя младшая сестра вышла на обычный уровень производства.